Глава пятнадцатая. Как господин де Сенлюк исполнил поручение д а н н о е ему графом де Бюси. с Оставим на минуту Сенлюка в передней Шомберга и посмотрим, что произошло между ним и Бюси. с Бюси с вышел, как мы уже сказали, вместе с другом своим из аудиенс зала, вежливо отвечая на поклоны придворных, которые, несмотря на обстоятельства, видели в нем прежнего храброго, не устрашимого Бюси. В те времена грубой силы, когда физическое могущество было главным достоинством, человек сильный и ловкий мог чувствовать себя и морально, и физически выше остальных, в некотором роде царить над своим окружением. Таким образом царствовал и Бюси с при дворе короля Генриха т р е т ь е Но в этот день Бюси с был довольно дурно принят в своем царстве. Выходя из зала, Сенлюк остановился и с беспокойством, посмотрев на друга, спросил. Что с вами? Недурно ли вам? Вы так побледнели, как будто готовы упасть в обморок. Нет, отвечал б е с с и Я задыхаюсь от гнева. Неужели вы обращаете внимание на этих ничтожных людей? Обращаю ли внимание, к о р б л ю Это вы сейчас увидите. Перестаньте, б с с и успокойтесь. Вот прекрасно. Да если бы вам сказали половину того, что я должен был выслушать, так теперь, наверное, кто-нибудь был бы уже на том свете. Что же вы хотите сделать, Сенлюк? Вы мне друг. Вы это доказали на деле. Неужели мы будем считаться? Сказал Сенлюк, воображавший, что Мансаро уже в земле. Стоит ли об этом говорить? Тем более, что не я выдумал ловкий удар, которым я поразил его. Друг. Итак, оставим Мансаро и поговорим о Диане. Я думаю, она была радёшенька. Простила ли она мне, когда свадьба, когда Кристины? «Э, любезный друг, дайте сперва умереть Мансаро. Что? – вскричал Сенлюк, отскочив в сторону, как бы наступив на острый гвоздь. Да, любезный друг, хоть она у п а л но не убился. Она против живёхоник и ревнивее прежнего. Неужели? Ах, Боже мой, да, он дышит м щ е н и е м и клянется, что убьет вас при первом случае. Я не прихожу в себя от изумления. Что делать? И так он жив? Увы. Какой же осел вылечил его, мой доктор? Как? Я право с ума сойду! Вскричал Сен-Люк, пораженный этим известием. Знаете ли вы, что я обесчещен, опозорен? Верту б л ё я всем объявила его с м е р т и и наследники носят уже траур. О, это я так не оставлю. Я должен сдержать свое слово и при первой встрече искалю его как решето. Позвольте мне теперь попросить вас, чтобы вы успокоились, любезный сын Люк, сказал Бесси. Вы не поверите, как мне теперь нужен Мансоро. Представьте себе, он воображает, что герцог подослал вас. Он ревнует герцогу, меня же он называет ангелом, дорогим другом, своим милым любезным бюси. с Это очень понятно, потому что моему доктору, дураку Реми, он обязан жизнью. Как бы то ни было, но Мансаро думает, что мне обязан жизнью и потому вверяет под мою защиту жену свою. А теперь я понимаю, от чего вы терпеливо ждете кончины его. Но все-таки я не прихожу в себя от изумления. Но вы понимаете, что Мансаро теперь трогать не зачем. Пусть живет. Правда, тем более, что он еще болен. Но когда он выздоровеет, так я буду постоянно носить на груди стальной нагрудник и прикажу кокнам своим предел а т железные решетки. Не можете ли вы узнать у герцога Анжуйского, не дала ли ему достойная мать его какого-нибудь противоядия? А до выздоровления его будем веселиться. б ю с с и невольно улыбнулся, взяв под руку Сенлюка, он сказал ему: "Итак, вы видите, любезный Сенлюк, что вы оказали мне только половину услуги." Сенлюк посмотрел на него с изумлением. "Правда?" сказал он. "Так вы хотите, чтобы я оказал вам и другую половину, то есть до канала Монсоро? Хм, оно не совсем приятно, друг мой." Но для вас я готов и на н е п р и я т н о е особенно если почтеннейший о б е р е г е р м е й с т е р посмотрит на меня своими желтыми глазами. Бррр. Нет, друг мой, нет. Я уже говорил вам, оставим Мансаров в покое. Окажите мне лучше другую услугу. Извольте, говорите. В каких отношениях вы с м и н ь о н а м и Не то не все. Как кошка с собакой на солнышке. Пока солнышко греет, мы с м и р н ё х о н ь к и Но пусть только один из нас попробует оттереть другого в тень. О, тогда я ни за что не ручаюсь. Тогда мы вцепимся друг в друга когтями и зубами. Это меня чрезвычайно радует. Тем лучше. Положим, что вас оттерли в тень. Положим, пожалуй. А с к а л ь т е же свои белые зубы выпустите, когти и... Не понимаю. Беси с улыбнулся. Отправтесь, ь пожалуйста, к господину Келюсу. Ага, произнес с ы н л ю к Вы начинаете понимать? Начинаю. Прекрасно. Спросите его, когда ему угодно будет перерезать мне горло, или когда ему угодно будет, чтобы я перерезал ему горло. Извольте, спрошу. Но может быть, вам это неприятно? Мне немало. Я пойду хоть сейчас. Постойте, зайдите, пожалуйста, мимоходом и к Шомбергу с тем же предложением. А и к Шомбергу, сказал Сен-Люк. Черт возьми, немного ли будет? Бюсси нетерпеливо пожал плечами. Извольте, извольте, продолжал Сен-Люк. Ваше желание будет исполнено, если вы так любезны, мой друг, продолжал Бюсси. Так потрудитесь зайти в Лувр к м а ж е р о н у По значку на груди его я узнал, что он сегодня дежурный, и сделайте ему тоже предложение. Ого, и того т р о е кажется, д о в о л ь н о Нет еще. Кто же еще? От Мажерона потрудитесь завернуть к Депернону. Это довольно жалкое существо, но пускай идет и он за компанию. За что его обижать? Сенлюк с изумлением всплеснул руками и посмотрел на Бюси. с Четверо, произнес он. Точно так, друг мой. Четверо, сказал Бюси утвердительно, кивнув головой. Считаю излишним просить вас, человека храброго и умного, поступать с этими господами со всевозможной кротостью и вежливостью. О, знаю, знаю. Уж я вполне полагаюсь на вас и хочу, чтобы предложение было сделано по всем правилам вежливости, словом, как следует поступать дворянам. Будете довольны, друг мой? б ю с с и улыбаясь подал руку с е н л ю к у Благодарю вас. А, господа миньоны, теперь посмеемся и мы. Но вы не сказали мне условий. Каких условий? Надобно же сделать условия. Я никаких условий не хочу делать. Это зависит от господ миньонов. Ваше оружие? Какое и м угодно будет. День, место, час? Пускай назначают они. Но наконец, стоит ли заниматься такими пустяками? Пожалуйста, распорядитесь. Я подожду вас в маленьком Луврском саду. Не уходите, может быть, переговоры не скоро кончатся, ведь их четверо. Ничего, мне нечего делать. Мы уже знаем, как Сен-Люк встретил молодых людей в аудиенц зале и как он вступил с ними в переговоры. Возвратимся же в дом Шомберга, где Сен-Люк остался в п е р е д н е й по тогдашнему этикету, между тем, как молодые люди вошли в зал. Затем слуга отворил Настеж обе половины двери и поклонился Сен-Люку, который п о д б о ч е н и с ь и сняв шляпу, ступил за порог, где и остановился. Граф де Пине де Сен-Люк произнес слуга г р о м к и м голосом. Сен-Люк вошел в обширную залу. Шомберг, как хозяин дома, встал и вышел навстречу гостю, который вместо поклона надел шляпу. Этот церемониал объяснял причину посещения. Шомберг поклонился, потом, указав на к е л ю с а сказал. Честь имею рекомендовать вам господина Жака де Леви, графа де к е л ю с а Сен Люк с т у п и л шаг к к е л ю с у и низко поклонился. Я вас искал, сказал он. к е л ю с поклонился. Потом, повернувшись в другой угол зала, Шомберг продолжал: Честь имею рекомендовать вам господина Луида м а ж е р о н а Опять поклоны. Я вас искал, сказал Сен Люк. Тот же холодный поклон был сделан и те же слова произнесены д е п е р н о н у Потом Шомберг назвал себя, и тот же церемониал повторился. Затем м и н ь о н ы сели, Сенлюк один остался посреди залы. Граф, сказал он, обратившись к Илюсу, вы оскорбили графа Луидек Лермона д'Амбуаза де Бюсси, который свидетельствует вам свое почтение и вызывает вас на поединок в тот день, в тот час и на том оружии, как вам будет угодно. Поединок должен решиться чьей-либо смертью. Согласны ли вы? Без сомнения, спокойно отвечал к и л ю с и благодарю графа Дебюси с за честь, которую он мне делает. Ваш день? Все равно, только чем скорее, тем лучше. Хоть завтра. Ваш час? Утром. Оружие? Шпага и кинжал, если господин Дебюси с не будет против. Сенлюк поклонился. Господин Дебюси наперед дал согласие на все ваши условия. Потом он обратился к Мажерону, который отвечал тоже, и, наконец, к обоим другим. Но заметил Шомберг, получивший как хозяин последнее приглашение, мы не обратили внимания на одно обстоятельство. На какое? – спросил Сен-Люк. Случаи бывают странные. Если же нам всем вздумается выбрать один и тот же час, что тогда? Сен-Люк поклонился с в е ж л и в о й улыбкой. Конечно, граф де Бюси будет в весьма затруднительном положении, встретившись лицом к лицу с четырьмя храбрыми дворянами, но ведь это будет не в первый раз. Он уже имел честь встречаться с вами близ б а с т и л и и И он будет сражаться со всеми? – спросил Депернон. Непременно. Вместе? – спросил Шомберг. Вместе или порознь? Молодые люди переглянулись. к и л ю с первый прервал молчание. Это весьма похвално ь со стороны господина Дебюси, с сказал он покраснев с досады. Но как бы мы слабы ни были в сравнении с ним, мы однако можем разобраться с ним пораз н ь Итак, мы принимаем предложение графа и будем драться с ним один за другим или, что еще лучше, Килиус взглянул на друзей. Они, по-видимому, поняли мысли его и утвердительно кивнули головами. Так как мы не намерены убивать господина д е б ю с с и продолжал он, то пусть жребий решит, кому с ним сражаться. А другие? с живостью спросил Сен-Люк. Другие? У м о с ь е д е б ю с с и столько друзей, а у нас столько врагов, что и другие не останутся без дела, не так ли, господа? спросил к е л ю с Так, отвечали все в один голос. Мне было бы особенно приятно, сказал Шомберг. Если бы господин Дебюси с пригласил к этому празднику господина Деливаро. Что касается меня, сказал м а ж е р о н то мне бы весьма приятно было увидеться с господином Бальзаком Дантраге. И мы были бы совершенно удовлетворены, прибавил к е л ю с если бы господин д е р и б е р а к явился со своими друзьями. Господа, сказал Сен-Люк. Я передам ваши пожелания графу Дебюси с и уверен, что он не откажется выполнить все, что будет возможно. И так мне остается только изъявить вам искреннейшую признательность за ваше согласие. Сенлюк еще раз поклонился, и миньоны отвечали на поклон его. Потом они проводили его до порога. Впереди стояли слуги четырех молодых людей. Сенлюк вынул кошелек, полный золота, и бросил его слугам, сказав: «Пейте за здоровье ваших господ».